И невесту уговорили. Жили молодые в согласии, хотя не без трений. Оба были людьми непростыми с темпераментом. У них родилось четверо детей. После свадьбы они отправились на поиски счастья во Францию. Там и родилась моя мама. Но перед войной вернулись в Болгарию. Кстати, у этой моей бабушки Есть своя генеалогическая достопримечательность. Ее родная тетка, очень известная в Болгарии историческая личность, деятельница освободительного движения времен войны с турками. Ее имя – Райна Княгиня. Вот тут как раз никаких дворян, княгиней ее прозвали турки за то, с каким достоинством она себя вела на допросах. Для Болгарии она все равно, что Жанна Д'Арк для Франции. Ваш отец остался жить в Болгарии? Да, там он закончил политехнический институт, стал химиком. Во время немецкой оккупации ему, как русскому эмигранту, предложили вступить в армию Власова. Но он категорически отказался, за что провел год в трудовых лагерях, Не концлагерь, но что-то вроде. Когда в Болгарию вошли советские войска, он хотел записаться в Красную армию. Но недавний приятель, советский офицер, сказал, если ты это сделаешь, тебя сразу же посадят. Тогда отец пошел в болгарскую армию, успел повоевать полгода, войну окончил в Венгрии. После войны он встретил мою маму, ей было двадцать три, ему под сорок. Это была очень трогательная история. Мама пела в церковном хоре, а папа приходил слушать ее на каждую службу. Позже мама стала профессиональной певицей. После смерти Сталина мой дед засобирался на родину. Его всю жизнь преследовали ностальгия по Украине, хотя по-украински он не говорил, но всегда мечтал вернуться именно к своим корням. В доме было собрание сочинений Шевченко и портрет Кобзаря в собственноручно сделанной рамочке. У меня сохранилась эта картина, написанная в эмиграции. На ней типичный ностальгический украинский пейзаж в духе Пимоненко. Река, хатка, тополя и девушка в венке Утына. Его очень тянуло на родину. В 1958 году наша семья разделилась. Дед с бабушкой. Мама и со мной уехал в СССР, а папа, возмущённый советским вторжением в Венгрию, наотрез отказался и остался в Болгарии. Как сложилась жизнь вашей семьи после возвращения в Киев? Мама пела в филармонии, у неё была прекрасная лирическая сопрано и очень хорошая вокальная школа. Она дружила со многими выдающимися музыкантами, переписывалась с Шостаковичем, ездила с гастролями по стране, записывалась на радио, выходили пластинки. Она сейчас время от времени дает уроки. Вокала не для заработка, а ради удовольствия. А дедушка, поскольку священникам ему служить не давали, Уж очень для нашей подконтрольной церкви был независим. Согласился стать старостой Владимирского собора, что-то вроде директора распорядитель, И показал себя с неожиданной стороны. Когда он заступил на должность, собор имел 50 тысяч долга. А когда уходил, на счету в банке было полмиллиона после двух реставраций и ремонта. Так до сих пор не знаю, для этого надо было быть.